Глава 31. К несчастью, праздничный обед у Гриффитцев, на который были приглашены почти все семьи, занимающие видное положение в лейкурском обществе, произвёл такое сильное впечатление на Клайда, что он не мог уйти ни в 5 часов, ни в 6, и почти забыл об обещании данному Роберте. А когда около 6 часов большая часть приглашённых начала рассланиваться и прощаться, И когда он тоже решил поступить так же, вспомнив наконец о своём обязательстве перед Робертой, к нему подошла Вайолет Тейлор, принадлежавшая к группе молодёжи, и сказав, что они все собираются ехать на вечер к Антони, прибавила тоном недопускающим возражений: "Вы поедете с нами? Разумеется, поедете". И Клайд сейчас же согласился, хотя и подумал о Роберте, которая, вероятно, уже возвратилась и ждёт его. "Но он ещё успеет", подумал он. "Времени немного". А там у Антони в Болтавне и танцах воспоминание о данном слове постепенно исчезло. К счастью, та группа молодёжи, с которой он приехал сюда, скоро устала, потому что всю неделю они развлекались и танцевали каждую ночь, поэтому разъехались сравнительно рано. В половине 12:00 всё было кончено. Проводив Беллу Гриффитс до двери её дома, Клайд поспешил на улицу Эльм в надежде, что Роберта ещё не спит. Когда он подошел к дому Гильпин, он увидел сквозь покрытые снегом кусты и деревья свет ее одинокой лампы. Взволнованный мыслью, что он скажет ей, как объяснить свое опоздание, он подошел к дому и тихонько стукнул в ее окно. Немедленно свет погас, и вслед за тем занавес на окне поднялся. Через минуту Роберта открыла дверь и провела его в свою комнату, предварительно зажегши свечу, чтобы меньше был заметен свет, а Клайт немедленно зашептал. Все эти вечера и собрания страшная сложная штука, дорогая. Я никогда не видел города вроде этого, как только вы попадёте к кому-нибудь с этой компанией, вы никогда не можете быть уверены, что этим и кончится. Они всегда хотят отправиться ещё куда-нибудь и устроить ещё какое-нибудь развлечение. Когда я был у Гриффица в пятницу, он опять повторял свою ложь о том, что он был приглашён Гриффицем на обед. Я думал, что это конец на все праздники, но вчера я получил от них записку, что они меня ждут опять к обеду сегодня. Я думал, что освобожусь рано, обед был назначен в два, и успею прийти сюда к восьми часам, но обед начался только в три и кончился несколько минут назад. Не ужасно ли все это? Ну, а ты как? Хорошо провела время. Надеюсь, что хорошо. Понравился им подарок, который я сделал тебе. Он непрерывно сыпал вопросами, на которые она отвечала короткими и принужденными репликами, и все время пристально смотрела на него, как будто говоря, «О, Клайд, как ты можешь так обращаться со мной?» Она слушала его, не веря ему, и в то же время не желая совсем не верить. Может быть, действительно, он был у Гриффитсов, как говорит, и они могли задержать его, но, может быть, он и не был там». Она не могла забыть, что прошлую субботу он сказал ей, что обедал у Гриффицев в пятницу, а из газет она узнала, что он был в Гловерсвилле. Но если она начнёт расспрашивать его об этих вещах, теперь не рассердится ли он и не сожжёт ли ей ещё раз? В конце концов, её преследовала мысль, что несмотря на всю любовь к нему, она в сущности не имеет на него никаких прав, но она не могла представить себе, чтобы в нём могла так быстро произойти перемена. Значит, поэтому ты не мог прийти сегодня вечером, спросила она несколько раздражённым тоном, которым никогда не говорила с ним раньше. Но ведь ты сказал мне, что тебе ничто не помешает прийти. Да, я сказал это, подтвердил он. И мне ничто бы не помешало, если бы не это письмо, которое я получил. Я не мог не пойти к дяде, если он звал меня на праздничный обед. Манир и тон, какими это было сказано, показали Роберти более ясно, чем что-либо другое, какое значение придаёт он своей связи с этими родственниками и как она мало значит для него по сравнению с ними. Прекрасно, продолжала она несколько недоверчиво. Но ты мог бы оставить мне записку здесь, чтобы я нашла несколько слов от тебя, когда приеду. Она сказала это по возможности мягко, не желая очень раздражать его. Но ведь я же говорю тебе, дорогая, что я не ожидал, что обед так затянется. Я думал, что всё будет кончено к 6 часам. Да. Хорошо, я знаю. Но только я прочитал в газете о вечере в Гловерсвилле, но там ничего не было сказано о твоих кузинах. Разве они там были? И в первый раз вопрос её прозвучал с некоторым сомнением в его правдивости. Этого Клайд совсем не ожидал. И это более всего другого взволновало и рассердило его. Конечно, они были, голос его звучал фальшиво. Но почему ты спрашиваешь об этом ещё раз, если я уже сказал тебе, что они были? Так, ничего, дорогой. Я только хотела знать. В газете были названы другие лица из Ликурга, те, о которых ты часто говоришь: Сондра Финчли, Бертина Кренстен, а ты сказал мне только о сёстрах Трэмбл. Её тон рассердил его, она это сразу заметила. Да, я видел эту заметку. На самом деле было не так, газеты очень часто перевирают всё. Несмотря на его раздражение и протесты, она почувствовала неуверенность в его манерах, и он понял это. Это его ещё больше раздражило. Какое она имеет право допрашивать его? Разве он не может посещать кого ему угодно в этом новом обществе и должен давать ей отчёт? Роберта вместо того, чтобы опровергать или упрекать его, просто смотрела на него. Как убедить его, что он не должен ей лгать? Как повлиять на него, если он не хочет быть по отношению к ней добрым и правдивым? Она отступила от него на несколько шагов и сказала беспомощно: "О, Клайд, тебе не нужно выдумывать никаких историй. Я не хочу тебе ни в чём мешать, но только прошу предупреждать". И не оставлять меня одну как в этот рождественский вечер. Мне это так больно. Но я ничего не выдумывал, Берта, резко возразил он. Я ничего не могу поделать, если газеты выдумывают. Грифыцы были там, я могу доказать это, а сегодня я пришёл к тебе, как только освободился. Я не знаю, почему ты огорчаешься так. Я сказал тебе правду, всё как было. Меня пригласили в последнюю минуту, и мне необходимо было пойти. Он вызывающе посмотрел на неё, и Роберта, чувствуя себя побеждённой, не знала, что ей сказать. Заметка о новогоднем вечере не выходила у неё из головы, но она чувствовала, что было бы неблагоразумно говорить теперь об этом. Самым мучительным было осознание, что он принадлежит к особому обществу, которое ведёт весёлую жизнь и которому она совершенно чужда. И в то же время она колебалась показать ему, как жестоко начинает её терзать ревность. В этом великолепном обществе они так хорошо проводят время, так веселятся, Клайд и те, которых он знает, а у неё нет ничего. И затем эти девушки, о которых он всегда говорит, Сондра Финчли и Бертина Кранстон, которая из них интересует его больше. А тебе очень нравится мис Финчли, внезапно спросила она, внимательно смотря на него с мучительным желанием получить какое-нибудь удовлетворение, какое-нибудь слабое указание, чего она должна ждать. И Клайтинг, наверное, почувствовал значение вопроса, мучительное желание знать и беспомощность и ревность, больше в её голосе, чем даже во взгляде. Во временам, особенно когда она была горчена или подавлена, в её голосе слышалось что-то необычайно мягкое, ласкающее и печальное. Он понял, что она не должна ничего знать о Сондре, что это доставит ей огорчения. И в то же время числавная радость от того положения, которое он занимает теперь в обществе и которое с каждым часом, по-видимому, становится всё более прочным, заставила его сказать: "Вот да, она мне немного нравится". Разумеется, она очень красива и превосходно танцует, очень богата и великолепно одевается. Он хотел прибавить, что и он нравится Сондрия, но Роберто, почувствовав в его словах интерес и, может быть, даже увлечение этой девушкой, и представив себе, какая бездна лежит между нею и тем обществом, в котором вращается Клайд, вдруг воскликнула «Да, всякий сумел бы одеваться с ее средствами. Если бы у меня было много денег, и я бы сумела». И к его великому удивлению и даже ужасу голос ее вдруг задрожал и затем оборвался и перешел в рыдание. Он понял, что она глубоко уязвлена, что она страдает и ревнует, и хотя в первое мгновение это его раздражило, он вслед затем внезапно смягчился. Он вспомнил свои муки ревности, когда он увлекался гортензией, представил себя на ее месте и ласково сказал ей «О, Берта, мне не нужно было говорить тебе о ней». Но ведь это совсем не значит, что я как-нибудь особенно заинтересован ею. Я только ответил тебе, потому что ты хотела знать, вот и всё. О да. Я знаю, ответила Роберта стоя перед ним с бледным лицом и нервно сжимая руки. У этих девушек всё есть, а у меня нет ничего и никогда не было. Ее голос снова задрожал, глаза наполнились слезами, и губы судорожно искривились. А затем, закрыв лицо руками, она отвернулась от него, и он увидел, как тряслись ее плечи. «Если бы у меня были такие возможности, как у этих девушек!» — воскликнула она. «Если бы я могла съездить куда-нибудь, увидеть что-нибудь, но прожить жизнь в деревне без денег, без приличного платья, без всего, где никто никогда не видит тебя! О-о-о!» Ну, Роберта, дорогая, воскликнул он нежно, заключая её в свои объятия, расстроенный главным образом своим собственным отречением. Ты не должна плакать так. Я совсем не хотел сделать тебе больно. Даю тебе слово, Берта, не плачь так. Я люблю тебя так же, как и раньше, и всегда буду любить тебя. Я не мог уйти сегодня вечером или в прошлую пятницу. Даю слово, это было невозможно. Перестань, дорогая, прошу тебя. Мне так грустно, что я причинил тебе горе. По временам у Клайда были такие приливы нежности, которые поднимались у него в душе благодаря воспоминаниям о своих собственных разочарованиях и тяжелых опытах, пережитых им. В эти минуты его голос звучал мягко и нежно. Он был так ласков, как может быть ласкова мать к своему ребенку. Вот это главным образом и привлекло к нему такую девушку, как Роберта. Но в то же время эти чувства, хотя и очень яркие, Продолжились у него очень недолго. Они походили на летний ливень, быстро приходящий и быстро уходящий. Однако и одной минуты было достаточно, чтобы Роберта почувствовала, что он жалеет её и любит её по-прежнему. И ещё ничего не потеряно. По крайней мере, в эту минуту. Ей принадлежала его любовь и сочувствие, и она, услышав его ласковые слова, вытерла глаза и сказала, что она очень огорчена тем, что проявила такую слабость и оказалась таким плаксивым ребёнком. Она надеется, он простит её за то, что она своими слезами смочила манишку его безупречно белой рубашки. Она больше не будет плакать, если только Клайд простит её за это. И он, тронутый той страстью, которую она питала к нему, он думал, что эта страсть так сильна, продолжал целовать её руки, щёки и наконец губы.